Глава седьмая. Аист в капусте. Процедура в доме малютки оказалась тоже небыстрой, но Маринка сразу же об этом забыла, когда за ними закрылась дверь. На руках у нее была Ангелинка, а за спиной торопливо шагал Александр и ворчливо бубнил. И как только ума охватило ехать за ребенком на этих спицах, «Неужели нельзя было купить нормальные кроссовки?» «Саша, успокойся!» – блаженно улыбалась Маринка, прижимая к себе девочку. «Ну что ты, я прекрасно себя чувствую на каблуках!» «Я, я не чувствую себя спокойным!» – нервничал Ирбис. «И вообще, отдай ребенка! У нее по всем документам отец имеется!» «Линна, девочка, иди к папе, ну, иди ко мне!» Ангелина была общительным ребенком, однако на руках у привычной Маринки ей было уютнее. Она только широко улыбалась, с интересом таращилась круглыми глазенками на протянутые мужские руки и перебираться в них не спешила. «Ну вот, видишь же, ребенок хочет ко мне!» Не стал дожидаться Александр и вытянул девочку из Маринкиных рук. Та хотела было возмутиться, но прикусила язык. «Пусть несет. В конце концов, если бы не он, неизвестно, когда бы Ангелинка стала носить Маринкину фамилию. Черт! А фамилия-то была вовсе не Маринкина, не Субботина!» Ангелинка была Ирбис, как, впрочем, и сама Маринка. Они приехали домой, и даже Ирбис ахнул. Везде сияла не просто чистота, а даже воздух был удивительно свежим. Будто только что перед их приходом в квартиру закачали 100 баллонов кислорода с альпийских предгорий. — Надо бы кошку, чтобы первая вошла, — растерянно проговорил Александр. — Это в новые дома кошек пускают, а у меня квартира не новая уже. «Давай мне гелю, а сам раздевайся!» Маринка потянулась за девочкой. «Иди ко мне, моя крошечка, сейчас я тебе покажу твою комнату!» «Ну, погоди ты!» – спешил Александр. «Марин, ну давай вместе показывать, я что же еще ничего толком не видел!» «Ты иди руки вымой!» – крикнула ему Марина из детской. Он послушно сунулся в ванную и и поспешил в детскую, где Маринка уже раздевала девочку и, не переставая, что-то мурлыкала. «Ты ей даже слова сказать не даешь!» — негромко проговорил Александр, появляясь рядом. «Ей же покой нужен!» — она уже столько этой говорильни не натерпелась. «Со всех сторон, наверное, только крики были. То дети, то няни, то теперь вот ты еще!» Маринка подняла на него растерянные глаза. «Я боюсь молчать. А вдруг она заплачет?» «Чего бы ей плакать? Она у нас не же какая-то. Нормальный, здоровый ребёнок. Лина, правда же? Чего ты реветь-то будешь?» «Марин, ну, раздевай же её скорее, пока я ей зубы заговариваю». «Лина девочка такая умненькая. Сейчас мы будем смотреть «Игрушки». А Мар мама нам ванночку сделает, воды нальёт. Ну, Марина, беги уже, наливай воду. Еще рано, — воспротивилась Маринка. Купать надо перед сном. Сейчас надо, — настаивал новоиспеченный отец. Она же только что из детской общаги. Ну, так ведь не из подвала же. Там, между прочим, чисто. Да, чисто но ее уже несколько дней не купали, я по запаху чую». «Ой!» – заметалась Маринка, удивляясь тому, что Александр разбирается в детских запахах. «Конечно же! Именно в этот момент она забыла, куда дело подгузники. И теперь ей казалось, что наступил крах всей дальнейшей безоблачной жизни. «Саша! Я забыла, куда подгузники делала!» Я покупала такую большую пачку, а теперь Саша, я ее оставила на той квартире. И Александр, вместо того, чтобы, как обычно, орать на Марину или высмеивать ее, принял волевое решение. Не волнуйся, сейчас идешь и моешь ребенка, затем мы ее просто нарядим в костюмчик. описывает переоденем в другой, а потом я съезжу куплю памперсов. Маринка мотнула головой и потащила девочку в ванную. Ирбис пошел за ней. Надо было проследить, чтобы неопытная мамаша не выронила детенка. Мыли они ее в четыре руки. Вернее, Александр уверенно мыл девочку, а Маринка, что называется, помогала, то есть охала, ахала и толдычила, что он все делает неправильно. Хотя сама, конечно же, никогда в подобном процессе не участвовала. С грехом пополам они осилили первый шаг. И уже после Маринка на кровати переодела Ангелинку в новый костюмчик. «Пойдем, Лина!» Тут же подхватил ребенка на руки Александр. «Я тебе игрушки покажу». «Саш, мне говорили, чтобы мы ее к рукам не приучали», не смело проговорила Маринка. «Они быстро привыкают». «Не слушай ее, девочка моя!» Это она специально так вредничает, чтобы нам обед не готовить, — хитро прищурившись и прячу улыбку произнес Ирбис-младший. Маринка охнула по расписанию, которое ей дала Валентина. Девочку надо было уже кормить. А у Маринки еще даже каши не сварено. Опять эти каши! — Саш, ты побудь пока с ней, а я разогрею еду. — Давно пора, — кивнул Александр. Хочет нас голодом заморить. Давай я тебя в манеж посажу. Смотри, какой заяц! Ого! А чего это он в платье? Зайчиха, наверное. Маринка фыркнула и на секунду задержалась в дверях. Она вдруг почувствовала себя ужасно счастливой. И счастье это было не такое, как раньше, буйное с визгом и хохотом, а спокойное и нежное и хотела сделать только добрые дела, говорить только хорошие слова и и все время смотреть, как этот крупный лощеный мужчина трогательно вкладывает мохнатого зайца в крохотные ручки ее дочки. «Марин, ты чего?» вдруг поднял на нее глаза Александр. «Ты уже разогрела?» Она мотнула головой и ушла на кухню и сварила кашу, манную какой кормили детишек Ангелиньиного возраста в доме малютки. Так Валентина посоветовала, потому что девочке лучше было привыкать к новой жизни постепенно. Но зато после каши Ангелинку ждала нарядная баночка с персиковым пюре. Маринка немного подогрела ее и только потом заглянула в детскую. Александр сидел на полу, а по его ногам ползала Ангелинка – катая мудрёную игрушку. «Пойдёмте есть!» Позвала Маринка и не удержалась, подхватила девочку на руки. «А сама говорила, к рукам не приучать!» Пробурчал Ирбис. «Так что, её надо было пешком отправить?» Усмехнулась Маринка и поспешила в кухню. Муженёк сидел рядом с ней и с интересом наблюдал, как она кормит малышку из ложечки. «Ты чего?» Удивлённо спросила Маринка: "Я что-то неправильно делаю?" "Ты сама зачем-то рот открываешь, когда ангели не кашу в ротик кладёшь?" смешно фыркнул Ирбис. "Не пугай ребёнка, закрой рот". Маринка постаралась рот не открывать, но тот всё равно раскрывался. "Это, ну так у всех получается", выкрутилась она. "Не у всех" а только у ротозеев. «Сам попробуй покорми», – сунула Маринка ложечку Ирбису. Александр взял ложку и залепетал. «Ну, Лина, давай открывай ротик. Ам!» «Так нечестно, ты тоже рот открываешь, только ам говоришь», – засмеялась Маринка. «Марин, не порти нам аппетит, а то ты же видишь, мы такие голодные!» Маринка вдруг сообразила, что и самим бы им с Александром не мешало поесть, но только для взрослого населения у нее ничего не было куплено. — Саша, а у меня ничего нет. Я про нас забыла. Виновато шмыгнула она носом и тут же преувеличенно бодро добавила. — А нам с тобой не помешает диета, правда же? «Сейчас очень ко времени, вот чаю можно выпить, и хватит!» Ирбис сначала глянул на нее, сдвинув брови, и у Маринки бодрость куда-то подевалась. Но Александр только вздохнул и повернулся к девочке. «Лина, и что мы с тобой делать будем с этойкой матерью? Придется тебе сейчас спать укладываться, а мне что-нибудь придумывать». Докармливала Ангелинку Марину уже одна и спать укладывала тоже. Хотя укладывала, это было сильно сказано. Девочка засыпала сама. В прежней жизни она не привыкла к избалованности. В новой кроватке ребенок сначала оглядел непривычные рюшечки и движущуюся карусель с игрушками. Потом поиграл своими ручками и мирно засопел. Маринка тихонечко вышла из спальни, и тут затрезвонил её мобильник. "Да!" шёпотом проговорила она. "Марина, я не понял, что там с компаньонами случилось, чего им надо?" кричал в трубку обеспокоенный Филиппов. "Ты где сейчас?" "Игорь Андреевич, с компаньонами нормально. Наверное, кто их знает. Ты не кричи так в трубку, у меня" Маринка покосилась на открытую дверь детской, и губы ее сложились в улыбку. «Игорь, у меня ребенок спит, дочка!» «Кто?» – от удивления еще громче заорал начальник. «Какой ребенок, Субботина? Ты свихнулась? Откуда ты этих ребенков набрала? И когда успела-то?» «Тебе что, его на работу принесли?» Да и ж утром еще в своем кабинете была, я видел. Игорь, спроси у Криськи, она все объяснит. И не ори. Сколько раз тебе говорить? Завтра забегу, нет, в понедельник. Пока. Ровно через две минуты уже звонила Криська. Маринка, ты чего, Ангелинку взяла? Марин, я уже несусь к тебе. Чего купить? Я такая Маринка, я так рада! «Сдурела, что ли? Поворачивай назад. Не надо ко мне сегодня. Ребенок только уснул. Дай мне хоть день, чтобы в себя прийти. Криська, сразу говорю, сегодня не пущу. Имей же совесть». Кристина не обижалась. Она понимала все. «Мариш, я поверну. То есть я сейчас назад поверну, а завтра? Завтра, ну, можно я приеду, а?» «Ну, я на минуточку с Игорем, а?» «Ага, и еще Сантимова захватите, и тетю Веру техничку». «Ну, заезжайте завтра, но только чтобы на пятнадцать минут, ясно?» Грозно разрешила Маринка и тихонько призналась. Криска, я еще, ну, совсем не умею с ней справляться. Прямо так боюсь, так что ты там с гостями не очень». «Ладно? Даже не переживай. У тебя всё получится. А потом и у нас с Филипповым. Ха! Девочки вон семнадцатилетние рожают и ничего, справляются со своими младенцами. А у тебя что, не получится? Не бойся, подумай только. С детишками-то в доме малютки вообще никто особенно не церемонился, так что...» Маринкой в самом деле подумала, что она никак не хуже малолетней мамаши и малоопытных или равнодушных нянечек, и немного успокоилась. «Ладно, Кристинка, сегодня держись, а завтра... Завтра уж приходи, куда тебя денешь?» Во входной двери заворочался ключ. Вернулся Александр, обвешанный пакетами с ног до головы. «Давай, принимай!» «А то с тобой в самом деле опухнешь с голоду!» «Тише ты, Геля, спит!» – шикнула на него Маринка. Видимо, супруг действительно очень проголодался, потому что не стал дожидаться Маринки, а сам ринулся к плите. Марина же сидела рядом и просто не знала, что говорить. «Сегодня Саша вел себя совершенно иначе». Он был лишь чуточку ироничный, зато очень заботливый и предупредительный. Будто оберегал Маринку от трудностей, от неуверенности, хотя и сам разбирался далеко не во всем. Марина и не мечтала его таким увидеть. Ей бы радоваться, но... Было ощущение, что они вместе с ним, не договариваясь, играют в новую игру. Семья. Даже не просто семья, а счастливая семья и эта игра вот-вот должна кончиться. Как-то всё быстро да ладно сложилось, а так в жизни не бывает. Сегодня и завтра я еще с вами побуду, а потом...» У Маринки ёкнуло сердце. «А потом мне надо на работу. Будешь одна целый день управляться. Я только вечером смогу тебе помогать. Или няню наймем?» «Не надо няню!» – воскликнула Маринка. Я видела по телевизору, какие няни бывают. Ходи потом за ней, да подсматривай, как бы она ребенку не навредила. И это за свои же деньги. Я лучше сама. Для чего я ребенка заводила? Ты ешь давай, — пододвинул ей тарелку Александр. А то из чего выдумала диеты. Вот мне большой интерес еще и тебя на коляске возить. Маринка фыркнула и склонила голову набок Саш, тебе вообще какой интерес? Ну вот гелю мы забрали. Меня в жены ты взял. Не от любви же большой, так я понимаю. Да что вам всем сдалась эта любовь? Дернулся Ирбис. Есть еще такое славное слово. Трезвый расчет. То есть ты у меня деньги, что ли, отбирать будешь? Поперхнулась Маринка. Такого откровенного цинизма она еще не встречала. «Ты потом будешь со мной квартиры делить!» «Да сдалась мне твоя квартира!» – рявкнул ирби младший «Две мои квартиры!» – уточнила Маринка. «И две тоже!» – яростно продолжал Александр. «Вот одни только у тебя мысли. Деньги, квартиры, машины. А есть еще более важные вещи, понимаешь?» «Это какие!» – хмыкнула Маринка. «А такие! Я до тебя с одной женщиной жил. Мы не расписывались, хоть она и настаивала, но я не торопился. Когда сходились, я молодой еще совсем был. Мне только-только восемнадцать -только ударило, а ей все двадцать четыре. Но хорошая была женщина, красавица. В общем, жили мы с ней нормально, пока она ребенка не родила, девочку». И два месяца тоже всё прекрасно было. А потом она сообщила, что не намерена себя в пелёнках хоронить. И уехала. А я с дочкой остался. сынной Инной. Ну и долго мы с ней так жили. Мама моя помогала, Машка тоже. А потом и мамаша вернулась. Инну забрала и уехала. Мы в суд, а что скажешь? Она мать, а я никто. В ЗАГС Инну регистрировать она одна ходила, ну и записала ее на свою фамилию, а в графе «Отец» поставила прочерк. Очень, как потом выяснилось, ей обидно было, что я так и не женился на ней. Я не придал тогда этому значения, а зря. Посмеялся только, какие у нее, оказывается, амбиции. Думал, что вот живет ребенок, и замечательно. А все эти бумаги, свидетельства и прочее – просто бюрократия. Дурак я, конечно. Надо было на себя Инну переоформлять, когда ее мать моталась где-то. А я все ждал, что она вернется, и заживем мы по-семейному. У Инки мать будет, у меня жена. Но не успел я ничего. Моя бывшая сожительница вдруг объявилась, забрала Инну и умотала за границу. И всё Больше я ни ее, ни дочери не видел. Мать моя тогда сильно переживала. У нее сердце и надорвалось. А уж когда ты объявилась, вот я и решил. Женюсь на тебе, и ты отца моего в покое оставишь. Может быть, еще чьих-то отцов в берегу. А расписаться, так это я просто уже ученый». «Теперь, Налина, у меня такие же права, как и у тебя». «Ты чего?» – испугалась вдруг Маринка. «Решил со мной развестись и забрать мою дочь?» «Развестись, пока не решил», – успокоил Александр. «Девочке нужна мать, но если ты начнешь хвостом мести, лишу материнства, ясно?» «Да что ты такое говоришь?» – возмутилась Маринка. Да я сама, может быть, тебя материнство, отцовство лишу. Тоже мне нашелся умник. Лишит он меня. Еще главное, еду тут всякую приносит, приучает. Иди давай на свою работу, нечего мешать тут. Прокрался к нам. Мы с Ангелинкой и без тебя обойдемся. Знаю я таких красавцев. Рассчитал он. У нас ребенок спит. «А ты орёшь, как корова на бойне», – спокойно заметил Александр. «И вообще?» «Ты спросила, я ответил. Чего взвелась-то?» «Всё по-честному. И готовься. Сейчас Лина проснётся, её покормить надо. Догулять пойдём». «Не зови её Линой», – жалобу бамаринка «Она Ангелина. Можно ещё Гелий звать». «Можно Гелий?» Согласился Ирбис-младший и добавил. «А можно Линой? Мне Лина больше нравится. Она на Лину похожа. И не дави на меня, я комплексовать начинаю. Марин, а маму мою когда позвать можно? Когда ты освоишься?» Этот переход был таким неожиданным, что Маринка перестроиться не успела и рявкнула. «Когда рак на горе свистнет...» Ирбис сначала дёрнулся, а потом ехидно скорчил рожу. «Значит, на моё усмотрение. По гороскопу я рак. Когда захочу, тогда и свистеть буду». «И здесь облом!» — вздохнула Маринка. «А так хотелось! Тельца, золотого! Ну что ж делать? На безрыбье и рак!» Лина проснулась, — прервал её Ирбис. И Маринка тут же затянула. «Гелечка, девочка моя проснулась!» «Слышь, Марин, ты не причитай так! Надо же бодро ребенка приветствовать!» Одернул ее Александр и подался в детскую нещадно фальшивя. «Нас утро встречает прохладой!» «Не смей портить ребенку слух!» Понеслась за ним Маринка. «У нее может быть хороший слух, а ты...» Они гуляли втроём. Маринка уже давно купила прогулочную коляску розового цвета. Всю в цветочках, бантиках и рюшах. Но, как оказалось, Ирбис тоже приобрел средство передвижения. У него коляска была не такая украшенная, зато легче и удобнее. «Давай в мою», – конючила Маринка, глядя, как супруг выкатывает свою коляску. «Моя такая красивая!» Моя тоже не страшная и удобнее. Держи коляску, я Ангелинку понесу. Я понесу Ангелинку. У тебя копыта высокие, навернуться можешь. И кончай хныкать, ты мне дочку испортишь. Лина, научи маменьку вести себя хорошо. Вот ты еще ни разу не пикнула, а твоя мамаша мне уже всю кровь свернула. Маринка насупилась, но ребенка отдала. Они неторопливо прогуливались по скверу. Маринка горделиво поглядывала на прохожих, и весь вид ее говорил. «Да, вышли погулять с ребенком. Сегодня такая погода. А у вас чего, деток нет? Не завели? Ну что ж вы так?» Погуляв несколько минут, Ирбис уверенно повернул направо. «Ты куда?» – не поняла Маринка. «В убувной». «Надо тебе кроссовки купить, как ты одна будешь ребенка выгуливать?» Деловито нахмурился Александр. «У меня есть кроссовки фирменные, только в другой квартире. Ну что ты морщишься? Я же здесь почти не жила». «Тогда пойдем к тебе», — насупился Ирбис. «Поназаводят себе квартир, потом не знают, где что искать». Вечер они провели в мирном семейном общении. Маринка что-то делала по дому, через каждые пять минут подбегала к девочке, у лю кула хватала игрушки, трясла ими перед ребенком и снова старалась занять себя делом. Александр мирно валялся на полу. Одним глазом смотрел телевизор, другим наблюдал, что делает их девочка. А перед сном они Ангелинку опять купали, вдвоем, и почти не ссорились. Пока Маринка развлекала девочку игрушками, Саша уверенно мыл маленькое тельце. «Марина, я все неправильно сделал. Сначала надо было голову помыть. И чего? Теперь новой воды наливать? Не надо. Давай я этой помою, а сполоснем уже чистой. Наведи в ковшике тепленькой водички». «У меня нет ковшика», – растерялась Маринка. «Можно в ведре?» В половом, что ли? Совсем рехнулась, Я же голову ребенку мыть собираюсь. Оно новое. Но еще в кастрюльке можно, точно. Там такой блестящий ковшик на кухне есть. После купания девочка уснула очень быстро. А новоиспеченные родители вдруг только сейчас поняли, как же они устали. «Знаешь, Саш, это еще хорошо, что у Ангелинки такой золотой характер». Вздохнула Маринка. «Да они у них там у всех характеры золотые!» Кивнул Александр и посмотрел на Маринку. Непривычно как-то посмотрел. Вот сейчас было самое время, чтобы повторить горько на бис. Но и пусть здесь не было зрителей. Без них было бы куда лучше. И впереди еще вся ночь. И завтра. Завтра утром можно будет проснуться на Сашином плече. Марин, ну, я пойду, уничтожая все Маринкины мечты, сказал Ирбис. И пошел. Без сожаления, без оглядки, сразу взял и ушел. А Марина осталась сопящей Ангелинкой. Она даже не успела его остановить. Как же пойду? Что значит пойду, когда у него здесь и ребенок, и жена? Куда пойду-то? Ничего не понимаю. Марина пожала плечами и уселась на кухне. Потом включила телевизор и стала пялиться в экран. Программа шла веселая, то есть она должна была быть веселой, по замыслу авторов. Но Маринку развеселить она не смогла. Кристине позвонить, что ли? Не хотелось. Маринка собрала одежки Ангелины и перестирала их вручную. А время тянулось, как резина. Можно было лечь спать, уже усталость сказалась, но как же эта Маринка уснет? А вдруг ночью заплачет Ангелина? Маринка ее точно не услышит. Нет, надо держаться. И она уселась к компьютеру. Вот где полетело время. Она зашла в интернет, нашла форум молодых мамочек и теперь уже совершенно точно знала, о чем надо спрашивать. Ох, сколько фотографий тут навыставляли родители. А у Маринки еще ни одного фото Ангелины нет. Завтра же надо будет щелкнуться всем вместе. Саша же говорил, что он еще и завтра с ними будет. А только потом уйдет на работу и... И будет помогать только вечером. Ну, хоть так. Она взяла фотоаппарат, приладилась и щелкнула спящую девочку. Аппарат выдал вспышку, и Маринка ругнулась. «Еще вспышки эти! Дурында ты, Марина Ивановна! Надо было посмотреть, на каком режиме фотоаппарат включен!» Она перекачала фото в интернет и с удовольствием отметила, что ее дочка оказалась лучше всех. «Дочка!» «Да, пора уже привыкать к этому слову!» «И слово-то какое теплое!» Фотографии в группе были всякие разные, и Маринка невольно стала сравнивать свою Ангелинку с другими детьми. Вот это какая славная мордашка! Ее геля тоже так морщилась. Когда кашу сегодня ела, наверное, Маринка ее невкусно приготовила. А вот здесь... А, -а и подписали еще, это наш папочка и сыночек спят. И чего хвастаться? У нас тоже папочка есть, только он у нас проходимец какой-то. Носит его черт знает где и где вот он сейчас. Маринка снова горько вздохнула. Она уже привыкла к Саше. И обидно вовсе не потому, что сейчас он может находиться где-то с какой-то красоткой, а то, что он вот так просто взял и плюнул на Маринку. А на нее еще никто никогда не плевал. а тут, «Верблюд какой-то!» «И почему, интересно, он себе позволяет с какими-то красотками шататься?» «Если у него есть семья, пусть даже и выбранная по расчету». «Между прочим, Маринка сама лично где-то читала, что браки по расчету самые прочные, если ее прежний опыт не иметь в виду». Она тихонько проверила, как спит Ангелинка, и снова погрузилась в интернет. В три часа ночи она вздрогнула. кто-то пытался ключом отпереть ее дверь. Впервые маринке стало так страшно. Еще вчера она бы подняла такой шум, устроила бы такой скандал, весь подъезд бы перебудила. А сейчас в детской спала геля. И и стало страшно за неё. Я сейчас вызову милицию. Негромко, но отчетливо проговорила она в дверь и быстро защелкнула щеколду. «И еще у меня есть пистолет. Настоящий». «А у меня нет», – послышался за дверью знакомый голос. «Поэтому открывай давай. Я тебя есть не буду». Маринка выдохнула, дернула щеколдой и радостно распахнула двери. «Ну, Саша, ты даешь! Ты ж меня перепугал. Я ж думала, это насильник». «А просто вора ты не могла придумать? Сразу и насильника ей подавай!» Недовольно бубнил Ирбис, втаскивая в прихожую здоровенные чемоданы. «Стоит только на минутку выйти, а тебя уже с пистолетом встречают. Хороша супруга!» «Вообще порядочные жены в таких случаях классической скалкой пользуются. Или еще сковородкой можно, только помытой». Маринка слушала его ворчанье и светилась от счастья. «Ну, конечно же, он же просто ходил за вещами. У него же здесь даже зубной щетки нет. Ты как девушка на выданье, столько вещей приволок. Ну, я еще посмотрю, сколько ты притащишь, когда ко мне переезжать будем. У меня там уже отделку заканчивают, а ты даже не пришла, ни разу не посмотрела». «А ты меня не приглашал», – напомнила Маринка. «Правильно и делал. А то придешь, то не так, это не эдак. Вот все сделаю, и чего приглашать-то?» «Сразу переедем, и все», – втащил в комнату чемоданы Александр, и вдруг спохватился. «А ты чего не в кровати? Лина плохо спит?» «Нет, она спокойно спит». Ещё ни разу не просыпалась, но я думала, а вдруг она проснётся, а я не услышу. Вот и... И чего всю ночь так бы сидела?» — склонил голову Александр. «А завтра бы чего делала? Спала бы на ходу? Иди ложись, я сам буду дежурить. Мне всё равно ещё вещи надо разложить». «Ой, ну какой молодец!» — радостно взвизнула Маринка и от избытка чувств подпрыгнула и чмокнула мужа в щеку. «Ты чего?» — с возмущением вытаращился тот. «Ты мне всю щеку обмусолила! Фу!» Маринка его уже не слушала. Она расправила кровать, которая стояла в детской, и рухнула без сил. Сегодня был прекрасный день, великолепный вечер, и даже ночь порадовала приятной неожиданностью. Проснулась Маринка по привычке в восемь, проснулась и не поняла, почему это так неудобно. Оказывается, она просто ужасно глупая, было жутко удобно, просто удобнее некуда, потому что спала Маринка на плече Александра. Он, конечно же, он и не собирался всю ночь глаз не смыкать, завалился в кровать рядом с ней и Маринка без зазрения совести воспользовалась его плечом. «А имеет право! Это ее законный муж!» Она тихонько подняла голову и вздрогнула. Ангелинка в своей кроватке уже не спала, а задирала ноги и тянула их себе в рот. Толстенькие ножки выскальзывали из пальчиков, и Геля начинала трудоемкую работу сначала. «Вот родители тетери!» перелезала через сонного Ирбиса Маринка. «Тут хоть все ноги съешь, фиг пошевелятся». «Марин, чего?» – сполошился Александр. «Ты чего говоришь?» «Лезь тихонько, Лину разбудишь». «Она уже и не спит давно». Наконец перескочила через него Маринка. «Смотри за ребенком папаша. Еще дежурить всю ночь обещал». И она быстро унеслась в ванную. Еще не хватало, чтобы он увидел ее накрашенную, хотя как-то раз он ее уже видел. Она еще красилась, когда к ней без стука вошло все ее семейство. Саша нес на руках голенькую Ангелинку. «Мать, пододвинься, у нас утренний туалет. И что она себе за ванную сделала, правда ли Тут только кошкам мыться, а остальным не развернуться». Маринка бросила тушь и кинулась помогать. «Саша, ну надо воду сделать, как то одной рукой. Обожжешь ребенка. Мы уже моемся, не мешай. Не пугай нас. А то у тебя один глаз выпученный, а другой совсем лысый, не накрашенный. Линочка, ты не бойся. Она не совсем уродина, она просто еще не накрасилась. Красота – это великая сила. А наша мама... Она еще такая слабенькая!» Маринка фыркнула и снова подалась к зеркалу. Оказывается, когда утро начинается с ворчания супруга и кряхтения дочери, это же самое добро и есть. «С добрым утром!» — повернулась она к ним в полной боевой готовности. «О, проснулась!» — усмехнулся Ирбис. «Смотри, Лина, теперь уже можно!» Этот день был каким-то суматошным. Конечно же, часов в десять принеслись господа Филипповы. Еще удивительно, как они дотерпели. Игорь толкал впереди себя коляску, уже теперь третью в хозяйстве ирбисов. А Кристина выглядывала из-за здоровенных пакетов, из которых торчали плюшевые зайчьи уши, медвежьи лапы и хвосты неизвестных зверей. «Можно? Мы не рано?» – пискнула Кристинка, уже вваливаясь в прихожую. «Здрасте! Вы уж нас простите, но очень хотелось познакомиться с Ангелиной». «Александровной! Здрасте!» – вышел вперед Ирбис. Маринка в прихожую даже не выходила. Побаивалась оставлять Гелю одну. А Александр и сам прекрасно справлялся с гостями. Тем более, что те сразу же прорвались в детскую. «Руки!» – встретила их Маринка. Надо сначала руки помыть. Игорь уже вымыл, отмахнулась Кристинка. А я сразу к тебе, к вам. Маринка, а ты мама, и у Ангелинки своя семья. Я просто не могу поверить. Ты умница, ты все же ее удочерила, тебе удалось. Криська, давай договоримся, я ее родила, ладно? Попросила Маринка. И вообще топай в ванную, а то ведь знаю я тебя. Потянешь ребенка на руки, а у тебя там всякая зараза. Бегу уже, ну, Маринка. Ну, мы тоже удочерим, родим, то есть. Только вот зарегистрируемся, и я уже все документы собрала. Но как ты так все быстро? И молчала, главное. Марин, привет, появился в дверях Игорь. Я там с твоим мужем уже переговорил. Сейчас мы обед с ним будем готовить». «С мужем?» – окончательно ошалела Кристинка. «Она уже и мужа завела. Ну почему ты такая вредина? Не могла хотя бы позвонить?» «А я ей всегда самой первой все сообщаю». Она топнула ножкой и побежала мыть руки. «Ну, мать, поздравляю!» – лучился Игорь. «Будешь посвободнее, забегай к нам, оформим декрет. Все по правилам. Кстати, вот тебе кое-какие...» Он полез в карман и достал толстенький конвертик. «Вот тебе тут часть декретных и подарок заодно. Сама там распределишь, где что». «Игорь, ну ты, спасибо!» Засветилась Маринка. «А вы когда?» «Нам надо сначала брак оформить, а уж потом ребёнка». «Ой, ну ты такой глупый!» – усмехнулась Маринка. «Поверь мне, о ребёнке можно побеспокоиться гораздо раньше. Кристинка хочет, чтобы сначала мы тоже из приюта детишку взяли. И ты знаешь, я не против. Тем более, – неожиданно появился Ирбис, – что одно другому не мешает. «Я прав, Марин?» «Конечно! Я про это и говорю!» Горячо заговорила Маринка и вдруг повернулась к мужу. «Это ты на что намекаешь?» «Ну вот и я! Можно мне Ангелинку подержать?» Заскочила Кристинка и, не дожидаясь разрешения, ухватила девочку. «А ты знаешь, Марин, Ангелинка жутко похожа на твоего мужа. Честное слово! Здрасте!» Еще раз кивнула она Александру и добавила. «Меня Кристиной зовут, а Марина моя лучшая подруга. Мы с ней вместе в одном...» И она вопросительно взглянула на Маринку. Говорила ли она своему нынешнему мужу, что детдомовская? «Она мне рассказывала про вас...» Подошел Александр к Маринке со спины и притянул ее к себе, нежно обняв за плечи. После детских домов люди вообще как родственники становятся. Меня Сашей зовут. Я вам забыл представиться. — Точно, забыл, — кивнула Кристинка радостно. А Маринка не догадалась. — Да она у меня сейчас вообще такая рассеянная сделалась, — пожаловался Ирбис, не отпуская Маринку из объятий. Он так и склонялся над ней, немного раскачивая ее в сторону. а маринка, Она всем телом чувствовала, какие крепкие у него мышцы, какая тугая и теплая кожа. Он, конечно, не знал, что при этих людях можно не играть в влюбленную семейную пару. Что Филипповы знают, Марина расписала с Сербисом-младшим только ради Ангелинки, а потому опять играл. А вот Маринка... Маринка уже не играла. Пойдем готовить праздничный обед. Позвал Игорь, хозяина дома. А то наши дамы оголодают. Они ушли, а Кристинка немного походила по комнате с малышкой, а потом посадила девочку в манеж и устроилась рядом. Марин, ты где такого мужа себе отыскала? Прямо картинка. У тебя таких еще не было. Альфонс? Нет, ты не обижайся. Я просто хотела спросить. Это сын Ирбиса. Усмехнулась Маринка. Так что по поводу Альфонса сама понимаешь. Сын Ирбиса. У Кристинки глаза вылезли из орбит. Ну, просто нет слов. И он в тебя влюбился, да, Марин? Он увидел тебя со своим отцом и влюбился. А потом стал за тобой ухаживать. Стал забрасывать подарками, и ты выбрала его, да, марина. «А зачем ты вообще спрашиваешь?» «Ты уже все придумала сама. Сама же мне и рассказала», – фыркнула Маринка. всё было совсем не так. Но у тебя красивее получается. Пусть будет, что он меня полюбил и забрасывал подарками. Пусть будет хоть как. Главное, он Ангелинку взять согласился, правда же? Теперь ты, если разведешься, все равно с ребенком останешься». «Не все равно». Он на нее такие же права имеет и будет их отстаивать. «Тогда не разводись!» – легко решила все проблемы Кристинка. «Пусть у тебя будет брак по расчету, тебе ж не привыкать». «Молодец ты! У тебя, значит, по любви, а у меня по расчету». «Ты же сама меня всегда ругала за то, что я по любви хочу!» – искренне не поняла Кристинка а потом задрала голову и мечтательно выдала. Вообще судьба все желания исполняет. Не сразу, конечно, но... Вот я хотела выйти замуж за любимого, чтобы у меня свой дом был, семья, муж, и вот тебе, пожалуйста. Уже и свадьба на носу, и ты хотела, хотела Ангелинку усыновить. И чтобы муж по расчету, чтоб без всяких волнений. И тоже получи, «Здорово же, да?» «Здорово!» – скривилась Маринка. «А нельзя пережелать Ты не узнавала?» «Марин, я еще пока сама в этом толком не смыслю, но у меня вот все сбылось. У тебя тоже. А как там еще бывает?» «Девочки, к столу!» За столом мудренности не оказалось картофельное пюре, вареные сосиски и салат из свежих помидоров-огурцов. Маринка уже хотела съязвить по поводу изысканности мужской кухни, но Кристина ее опередила. «Мальчики, ну какие молодцы!» «И заметь, Марин, все сами!» «Признавайтесь, кто шеф-повар?» «Я!» – хором ответили мальчики и первые рухнули за стол. Марина уселась с Ангелинкой и принялась вертеть головой. Пока она вертела, девочка уже добывала себе пропитание из ее тарелки. Она набирала в кулачок пюре и толкала себе в рот. Пюре просачивалось сквозь крохотные пальчики и в рот попадало совсем немного. «Марина, она же голодная!» – встревожилась Кристинка. «А мы тут со своими разговорами...» Александр без лишних слов взял девочку, ополоснул ей руки и усадил к себе. Своей же ложкой он терпеливо стал кормить девочку, а та голчонком раскрывала рот. Кристина завороженно смотрела на эту картину и, забывшись, проронила. «Нет, Маринка, нельзя тебе с ним разводиться. Где ты еще такого отца найдешь?» Маринка вспыхнула факелом. А Александр удивленно посмотрел сначала на Кристину, а потом на супругу и пожал плечами. «Ребята, я ж вас предупреждал, что она немного не в себе. Кто ж ей развод даст? У ребенка должны быть оба родителя». «Вот именно!» – зыркнула на подругу Маринка. «Ешь лучше! Игорь, когда уже она у тебя привыкнет к роли жены, хоть успокоится маленько!» А то от счастья тоже тупеют. «Точно!» – охотно согласилась Кристинка. «Тупею! От счастья!» «Игорь, на кой лешей мы подали заявление на август? Я последний ум растеряю, пока дождусь!» «Девочки, ну всему свое время!» – отбивался Филиппов. «Я же не могу сразу обесточить весь свой коллектив! Сейчас субботина в декрет ушла, потом ты...» «Надо же обозначить хоть какой-то промежуток». «Да, она и не субботина теперь, а Ирбис», — напомнил Александр. «Интересно, она там у вас до сих пор все в завидных невестах щеголяет?» Обед был недолгим. Если бы гости еще решили задержаться на часок, Маринка уже не выдержала бы. И гостей давно бы этих сама выставила. Ребенку нужен отдых. Не время для гулянок. Но Филипповы были деликатными и задерживаться не стали. «Посидите», – зачем-то уговаривал их Александр. «А то неловко как-то. Вроде как вы пришли настолько покормить. Мы пришли познакомиться. А отметим это дело позже, когда немного обвыкнетесь», – улыбнулся с порога Филиппов. «А то я знаю, что такое маленький ребенок». «Так». «И откуда ты успел узнать, что это такое?» – уперла руки в бока Кристина. «Не Юли и не жалей меня. Лучше узнать перед свадьбой, чем...» «Мы еще забежим. До свидания!» – отклонился Филиппов и попятился к двери. «Кристина, но ну откуда я могу знать? Ребята, всего доброго!» Марина перемыла всю посуду, пока Александр занимался с Ангелинкой. Они гулили на детском языке, девочка рассказывала отцу какие-то свои новости, а тот, увлечённо, ей подсказывал. Они оба лазили по широкому дивану и были весьма довольны друг другом. Наконец Марина присела рядом, и Александр притянул её к себе. «Когда это ты успела сообщить подруге, что мы разводимся, а?» Он оказался близко-близко и смотрел прямо в глаза. Маринке было так хорошо чувствовать его тепло, но она не знала, а так ли ему хорошо. Или для него это обычный жест, продолжение игры. Она его только в щеку чмокнула, а он вон как возмутился. И она повела плечами, скидывая руку. «Я ей не про тебя говорила. Мы просто думали, что выйдем замуж хоть за кого» чтобы только усыновить детей, а потом разведемся. А тебе я ей вообще не рассказывала. Вот она и подумала, что я вышла, хоть за кого я собираюсь развестись. А, -а, а теперь вам надо снова собраться и договориться, что вы будете создавать прочные семьи и никаких разводов. В конце концов, раньше вон как женили, родители договорились и все. Привели невесту, А жених ее первый раз видит, и ничего жили, никаких разводов не знали. А говорят, что без любви плохо, год за два покажется, — осторожно проговорила Маринка. А что плохого? Получится жизнь в два раза больше, насыщеннее, я бы сказал. И потом, почему же совсем без любви? Я вон очень доволен, как ты с Линой управляешься. Даже полюбить могу. Мне ж не трудно. Да больно надо мне твое полюбить. Может он. Да я сама могу кого угодно полюбить и разлюбить. И вообще. Видела я эту любовь знаешь где?» Прошипела Маринка. «Пойдем, Ангелиночка, одеваться. Мама с тобой гуль-гуль пойдет». «Что это еще за гуль-гуль? Прекрати мне из ребенка идиотку делать!» Возмутился Александр. Надо же учить ее правильно говорить. Она уже потом сама поймет, как ей лучше говорить. Гулять. Линочка, пойдем с папой гулять. Пусть мама дома сама гуль-гуль делает. А то она у нас такая вся умная, такая вся крутая. Она у нас кого угодно полюбить может. Вот и пусть влюбляется сидит. Вон в того медведя. Он ловко поднял девочку и начал одевать. Маринка тоже стала одеваться. Дочку она ему не отдаст. И вообще, что это Ирбис-младший специально приучает ее к себе, что ли? Они так и гуляли. Каждый держался за коляску одной рукой. И оба хранили молчание. Кто кого обидел, они так и не поняли. Но и на перемирии идти первым никто не собирался. Весь день они дулись, как две мыши на крупу. А когда пришла пора укладываться спать, Ирбис заявил, «На кровати буду спать я». Кровать была одна, и стояла она в детской. Еще можно было спать на диване, но он стоял в гостиной. И тогда ночью можно было не услышать, если Ангелинка заплачет. «А я где?» – прищурилась Маринка. «Я на диване, получается, да?» «Но ведь не в подъезде же! И тихо, ребенка разбудишь!» Маринка притихла. «Хорошо. Слово мужчины закон. Мне что, могу и на диване? А то с тебя станется. С твоими-то связями ты меня и в подъезд можешь выселить!» Она стелила себя на диване и не умолкала. «Это еще хорошо, что у нас совсем маленький ребенок. А то с таким папашей у девочки бы вся психика расшаталась!» «Это ж надо додуматься! Кормящую мать и на диван!» Ирбис не обращал внимание на ворчунью. Он спокойно взял банное полотенце и, демонстративно гнусавя какую-то песенку, подался в ванную. «Что и требовалось доказать!» — кивнула Маринка, быстренько юркнула на кровать, укрылась и постаралась успокоиться. То есть ее совсем не волновало, что сейчас придет Александр, может быть, даже залезет к ней под одеяло. Естественно, она его прогонит. Но от чего то так стучало сердце. То есть Марина изо всех сил делала вид, что у нее никакое сердце особенно не стучит и не ёкает. В конце концов, еще пока она здесь хозяйка. Через несколько минут вальяжный Ирбис и в самом деле появился в дверях. Он, конечно же, сразу заметил на своей кровати даму, но деловито улегся и повернулся к замерзшей Маринке. «И чего бунтуем? Договорились же ты на диване!» «Знаешь что? Ты мужик, поэтому лучше женщинам и детям!» села на кровати Маринка. «Иди давай на диван, я тебе уже постелила». А, -а, -а, а я думал, ты по всем правилам. Решила вспомнить про супружеский долг. Двигайся». «Когда это я тебе задолжала?» Задохнулась от возмущения Маринка. «Да я...» «Тихо, Лину разбудишь», — спокойно проговорил Александр и развернулся к ней спиной. Маринка тоже повернулась спиной, — и принялась отчаянно сопеть. Дескать, она уже видит десятый сон. Она так долго старалась, что и в самом деле заснула.